Таня зевнула, прикрыв рот ладошкой, и потянулась. Варя вздрогнула. — Ой, прости, пожалуйста, ты ж с дороги не отдыхала. А мне все одно дежурить? Я пойду. — Давай еще по рюмочке, — предложила Таня. — А потом, если хочешь, приляг прямо здесь. А я посижу еще. Спать-то не хочется. А зеваю так, по привычке. — Нет, ты непременно ложись. Обязательно надо выспаться а я в кабинете на кушеточке покимарю Не привыкать. Она встала, поднялась и Таня. Неожиданно Варя шагнула к ней и крепко обняла. — Ты такая хорошая, спасибо тебе. Голос ее дрогнул. — Мне-то за что? Легко сбивая пафос, спросила Таня. — Это ты у нас хорошая. Большого брата на ноги подняла. Такое прозвище она дала Павлу, Только сегодня, после того, как надоумила его во избежание недоразумений, представить ее Варе как свою кузину. Варя ткнулась ей в плечо. Только только ты ему, пожалуйста, ничего не рассказывай, что я тут наговорила, ладно? Я сама потом как-нибудь. Я похожа на болтушку. К тому же, знаешь ли, тебе говорить ничего не обязательно было. Итак, по глазам видно, как ты его боготворишь. Вы с ним очень похожи. С ним? Да что ты! Я самая обыкновенная, а он... Он... Во-первых, не такая уж обыкновенная, а во-вторых, я про то, что у него тоже все по глазам видно. Все у вас будет хорошо. Он тебя любит. Порывистый Варин поцелуй пришелся Тане пониже уха. Таня улыбнулась в миг когда за Варей закрылась дверь улыбка бесследно стерлась с лица вслед Варе полетел символический плевок сухой на смачный. сестра тереза траханая и пхотливая милосердная сестра долбаная и павел просто дыра тоже хорош на что запал спрашивается из такого семейства они знают, что медичкам в таких вот привилегированных заведениях чуть не в обязанность уменяется совмещать медицинские услуги с интимными. Но что-то не слыхала, чтобы из этого кто-нибудь из чиновных клиентов на них женился. Не отдам, мой. То, что на улице Михайлова в корпусах сестры скорее выполняли другие обязанности и по другому ведомству. Таня лишь догадывалась. А если и так, что это меняет? Шлюха, она во всем шлюха. Однако же предаваться гневу даже наедине с собой — роскошь непозволительная. Надо спокойно все обдумать и действовать осторожно, грамотно. Дело здесь тонкое, деликатное, малейший просчет и мимо кассы в эту номенклатурную закрытую для простого люда южную больничку таня устроилась без труда несколько предварительных звоночков организационного свойства и ее с почетом встретили прямо на раскаленном летном поле мигом томчали сюда в прохладу предгорий определили в неплохой номер с кондиционером окнами на тенистый север а главное Без проволочек организовали доверительную беседу с главврачом, лысым степенным таджиком. Так что, еще не входя в палату к Павлу, она уже знала все про аварию на Памирском тракте, происшедшую в тот же день, что и ее инцидент на подмосковной даче, про крайне тяжелое состояние, в котором Павел был доставлен сюда, про самоотверженную борьбу, которую вел за его жизнь и здоровье коллектив в целом и медицинская сестра Варвара Гречук в частности. И то, что после первых радостных минут встречи поведал ей, пряча глаза, выздоравливающий Павел про свою новую и пылкую любовь, врасплох ее не застигла. И линию поведения в этой ситуации она определила совершенно правильную. Нашла в себе силы рассмеяться, впрочем, когда увидела на его лице глуповатое, растерянное изумление, смеялась уже искренне и симпровизировала неплохую речь, начав с того, что назвала его мальчишкой и дурачком. — Почему? — Обалдел, спросил он. — А потому что ты вбил себе в голову, будто в чем-то передо мной виноват, обманул меня, обидел. Разве ты клялся мне в вечной любви? И разве я приняла твои клятвы? Неужели ты ожидал, что я, узнав про твою Варю, кинусь царапать тебе лицо или побегу сочинять телегу в твой портком о недостойном поведении коммуниста Чернова, который ниже подписавшуюся комсомолку Захаржевскую поматросил да и бросил? Оставим эти развлечения быдлу. Мы же с тобой современные не глупые люди. Ты мне очень симпатичен и дорог брат моей подруги, пусть и не самый близкий, друг моего брата и мой, надеюсь, тоже. И ты считаешь, что нам нужно стать врагами или чужими друг другу только потому, что один из нас встретил любимого человека? Так, ни малейшим намеком не показать истинные свои чувства по этому поводу, благородство и мудрость. Пусть теперь мучается, сопоставляет, делает окончательный выбор. Она поможет ему выбрать правильно, но об этой помощи он догадываться не должен. Варя появилась только вечером. стеническая костлявая блондинка не первой молодости в нелепом сереньком жикете. Не без этакого провинциально-романтического шарма, но в целом, конечно, крыска. Тонкие нервные пальцы. Должно быть неплоха в постели. «Немного же мужикам надо». Ужинали они втроем, засиделись, болтая ни о чем. От Таниного внимания не укрылась игра чувств на лице Павла. Его взгляд, который он из подволь переводил то на нее, то на Варю, сравнивает. Потом она отправила Павла спать, а Варю затащила в свой номер и начала колоть по полной программе при помощи ласково-сестринских интонаций, швейцарского растворимого кофейку и, как нельзя кстати, пришедшейся бутылочки ирландского сливочного ликера Бейлис. Варенька разомлела, пошла пятнами и разоткровенничалась. В числе прочего Таня узнала, что варит 27 лет, что она, вдова гражданского летчика, умершего страшной и медленной смертью после жуткой аварии, оставив на ней двух мальчишек и старика отца. Стоп! Вот тут-то и проскользнуло в вареном рассказе нечто интересное. Нет, уже позже, после четвертой рюмочки, когда она в размякла, пустила слезу и стала лепетать про то, как сама не верит своему счастью, какого потрясающего человека она обрела в лице Павла. «Что, скажи мне, что он во мне нашел?» Всей душой разделяя Варина недоумение, Таня, тем не менее, ласково покачала головой и издала соответствующий моменту воркующий звук «зря, мол, на себя наговариваешь, героическая ты моя». А Варя всхлипнула и продолжала «некрасивая, старше его, необразованная, с судимостью, ну и так далее». Судимость больше не упоминалась ни разу. Видно, сгоряча вырвалось. У таких все сгоряча. Надо надеяться Павлу про этот факт биографии любимой женщины ничего не известно, А у Тани, естественно, хватило ума в разговоре эту тему не педалировать, но узнать все основательно. Какая судимость, когда, за что? Ошибки буйного отрочества... Какой-нибудь шахер-махер с медикаментами, с бельем, продуктами? Нет, вряд ли не тот тип. Да и не держали бы ее тогда в таком-то месте. Или скрыла? Ага, здесь скроешь, и опять же типаж не тот, чтоб скрывать. Тут что-нибудь страстное сильно смягчающими обстоятельствами. Может, из сострадания мужа своего безнадежного порешила? прощем что гадать, когда можно узнать наверняка? Информацию нужно подтвердить, конкретизировать, найти ей грамотное применение. И злость Наварю моментально прошла. Теперь ее бедняжку только пожалеть остается. Таня не спеша шла по длинному коридору желтого трехэтажного. Здание, расположенного на проспекте Ленина, на площади, как звали ее местные, «ослиных ушей», и внимательно смотрела на таблички на внушительного вида дверях. Сюда, в Республиканское министерство внутренних дел, она проникла, воспользовавшись одним из удостоверений, которыми некоторое время назад снабдил ее Шаров. Все они имели вид внушительный и официальный, что и неудивительно. Почти все ксивочки оформлены на подлинных бланках и снабжены подлинными печатями, а некоторые были настоящими во всех отношениях. Так за столь впечатлившее Павла весной в театре удостоверение референта областного управления культуры Таня даже ездила расписываться в какой-то синей ведомости. Конечно, она могла бы попасть сюда и добиться аудиенции, хоть у самого министра, позвонив очень ответственному работнику, которого в феврале принимала на ранчо, но ей не хотелось подключать к своему визиту в МВД тяжелую артиллерию. Неравен час дойдет до Чернова. Кроме того, заметила и пиетет здешних жителей перед документами. К несчастью, вывешенные на дверях фамилии высоких милицейских начальников были исключительно таджикские, во всяком случае азиатские. Ей казалось, что этим мужчинам генетически свойственно восприятие женщины как существа неполноценного и серьезного отношения не заслуживающего. Сегодня такое восприятие, иногда весьма выгодное, было бы не совсем кстати. Ее должны принять всерьез. Она остановилась было у дубовой двери с надписью "Второе управление", замначальника полковника Новиков и Х. Но прочла инициалы и призадумалась: может быть Иван Харитонович, а может Ильхом Хасрович? Кто их тут разберет? Зато начальник третьего отдела Пиндюренко Т.Т. Подобных сомнений не вызывал, и Таня решительно вошла в приемную. Там было довольно просторно и солидно. Хрустальная люстра, черные кожаные диванчики с гнутыми спинками, внушительный стол секретаря, молодого круглолицего таджика с погонами лейтенанта. Быстрым деловитым шагом Таня подошла к самому столу, достала из кармашка сумки удостоверение и сунула его под нос удивленно привставшему молодому человеку. Татьяна Захаржевская, Известия. четко проговорила она, — «небольшое интервью с товарищем полковником для очерка «Будни милиции». Лейтенант сглотнул, вернул удостоверение Тане и исчез за дверью. Оттуда донесся хриплый голос. «Да что такое?» Больше всего полковник Пендюренко походил на прыщ». Маленький, тугой, красный и раздражительный. Даже не посмотрев на Таню, он сердито бросил «Вам что, гражданочка?» И тут же вновь засунул круглый нос в раскрытую на его столе папку. Таня села в кресло, не ожидая приглашения, открыла сумку и вынула оттуда японский диктофон, удачно приобретенный час назад в комиссионном отделе торгового центра «Садбарк». Татьяна Захаржевская из «Известий». Товарищ полковник, будьте любезны, несколько слов для центральной прессы о героической работе милиции Таджикистана. Полковник поднял голову, среагировав, скорее всего, на слово-сочетание сочетания пресса». — «Известия?» — переспросил он. — А это что будет? Реакция на ее корочки была здесь, как правило... Довольно острый. Народ начинал суетиться, чего-то пугаться. Да тут кого угодно на колени посадишь. О, шугаются. Серия очерков о будни милиции. Планируется опубликовать серию репортажей. Из всех пятнадцати республик в корпункте порекомендовали обратиться к вам. С начальством согласовано. С нашим, да. С вашим не успели. Но здесь едва ли возникнут проблемы. Материал предполагается бодрый, позитивный, имеющий воспитательное значение. Да, с легким сомнением спросил он. И что вы хотите? Что-нибудь яркое, героическое. Вот недавно у вас прошел материал, как сержант Садыков, а рискуя жизнью, вытащил девочку из Гиссарского канала. Эту историю она вычитала сегодня утром в санатории, листая подшивку вечернего Душанбе. — Что, неужели и в столице про нашего Садыкова писали? — заметно оживился полковник. — Да, небольшая, правда, заметочка. Я не сообразила вырезку захватить. Завтра принесу, если найду. А нет, перешлю вам из Москвы вместе с сегодняшними материалами на согласование. При слове согласования Пиндюренко важно кивнул головой. Таня показала на диктофон и нажала кнопку. — Что ли уже начали? — спросил полковник, завороженно глядя на вращающуюся кассету. — Я потом все перепечатаю, подправлю, — успокоила Таня. — Итак, наш собеседник, один из руководителей МВД республики, полковник Пиндюренко. она вопросительно взглянула на полковника, — Тот не сразу, но понял и представился Тарас Тимофеевич. — Тарас Тимофеевич, расскажите, пожалуйста, нашим читателям о наиболее ярких и памятных страницах героических будней работников правопорядка республики. — Наша служба, как говорится, и опасна, и трудна, — начал полковник с явно заготовленной фразы, запнулся и трагическим шепотом произнес можно снова. Таня улыбнулась. — Разумеется, Тарас Тимофеевич. Если вас диктофон смущает, я могу убрать и записать от руки. Только так долго будет и неудобно. Полковник поднялся, обошел стол и, посматривая на Таню, крикнул. — Мумин! Два чая и конфет из большой коробки в вазочку положи. — Знаете... «А может быть, мы так сделаем, наметим сейчас круг вопросов, я распоряжусь поднять самые интересные материалы, просмотрю, скомпоную, а вечером по прохладе запишем. Вы где остановились?» Вот это разговор, обрадовалась про себя Таня, а вслух, демонстрируя знание местных реалий, сказала «Санаторный корпус четверки». Полковник тихо присвистнул. «Неплохо. Но наша министерская база отдыха не хуже, хоть и подальше. Розарий, знаете, павлины». «Сам-то хвост распушил не хуже павлина», — отметила Таня и как бы в задумчивости проговорила. «Но нам понадобится помещение для работы». «Это будет», — совсем обрадовался полковник и шумно отхлебнул крепкого чая. — Будет обязательно. Вы к восемнадцати ноль-ноль. К главному входу подходите. Я Волгу подгоню. — Приду, — пообещала Таня. Только вы про материалы не забудьте. И я прошу вас посмотреть, что у вас есть на Гречук, Варвару Казимировну Гречук. Пиндюренко замер, прикинул по документам, и резонно заметил, — ты не корреспондентка. Мумин — Мумин! Масуд Мирзович предлагал мне остановиться в пансионате Совмина, но в интересах дела я предпочла четверку, — четко выговорила Таня. Застывший на пороге кабинета круглолицый Мумин ел глазами начальства, дожидаясь указаний. Полковник, намеревавшийся, очевидно, отдать какую-нибудь нехорошую команду относительно Тани, оказался в замешательстве, вызванном последней ее фразой. Никто, находящийся в здравом уме, такими именами не козыряет впустую. А эта красотка, выдающая себя за корреспондентку, на идиотку не похожа. Если она действительно знакома с самим Сафаровым... Мумин. Тем же четким тоном проговорила Таня. «Будьте любезны, рюмочку-коньяку для полковника».